Глава 15. Лидер. Арна было четырнадцать. Это его последние юниорские соревнования. Дальше будет учеба в магической академии, а у тех свой рейтинг и система престижа. Высокий с прямой осанкой, короткая удобная стрижка с пробором направо, закатанные рукава рубашки, то, что бросалось сразу в глаза. При рассмотрении ближе... Это был спокойный подросток с довольно симметричным ухоженным лицом, что придавало ему очков красоты у женского пола. Небольшое напыление от решенности не раздражало, а скорее было следствием высокого статуса и осознания собственной силы и власти. Когда они приблизились, Марк встретился с ним взглядом. Точнее, не встретился. Наследник смотрел куда-то ему за плечо. Казалось, он собран, но продолжает думать о чем-то своем. Вежливо выслушав наставления судьи, он кивнул и развернулся на исходную. Марк успел заметить небольшой шрам на левой руке. Его кисти не выглядели аристократичными. То есть это не слюнтяй белоручка точно. Лоб в меру высок. Вообще он будто олицетворение меры, так бы выразился Марк. Ничего лишнего. Марк не знал про Ларна. Кроме того, что тот мог быть выше всех, кого он встречал. Имеется в виду среди юношей. Кстати, он не заметил ни одной девушки среди финалистов. В Абисе тоже мало девчат приходило в амфитеатр. Скорее понаблюдать с трибун за тренировками. Точь в точь, как в тех американских фильмах, где ребята бегают по баскетбольной площадке, а в сторонке украшают стулья юные сплетницы и хохотушки. В какой-то момент все мысли ушли на второй план. Окунувшись в себя, Марк сделал глубокий вздох. Он человек, и против него такой же человек. Ничего страшного в том, откуда он и что собой представляет, не было. Есть задача победить. Вот эти 30 метров до Арна и есть его путь. Сейчас ничего важнее не существует. Марк поправил учебный меч на поясе, сжал и разжал кисть. Его легкая и удобная обувь буквально хотела, чтобы он взорвался в скоростное турне по рилганскому амфитеатру. Перед ним теперь больше возможностей. Не нужно наклонять корпус вперед при пневмодвижении, чтобы руками направлять потоки воздуха. Теперь он может ими атаковать в движении более свободно. Земля буквально дышала ему в ноги шепча «Давай, быстрее, ты сильный!» «Главное — это правильный настрой и хороший план». До свистка судьи Марк успел заметить маленькую деталь. Обувь пацы была какая-то чересчур большая. В такой он не сможет ему составить конкуренцию в скорости. Тогда его задачей будет небольшая разведка возможностей врага и стремительные выпады с разных сторон. Главное — самому не подставиться. Прозвучал сигнал к бою. Напружиненные ноги сорвались в пневмобег. Чтобы заставить понервничать противника, Марк выпустил навесом пяток стонболов огромных размеров. Те, описав дугу, стремительно падали в точку, где стоял Арна. Вместо того, чтобы убегать, парень достал тренировочный меч и, провернувшись вокруг часовой стрелки, выпустил далеко вперед водный поток. «Что за...» В следующую секунду мокрые ноги сковало льдом, и Марк дернулся вперед, потеряв равновесие. Кромка захрустела под содранным правым локтем. Едва заметное дуновение, готовящейся на ковальне, заставило его лежа скостовать воздушный кулак. Тело царапалось, а неровно замерзший лед, и он все продолжал и продолжал себя толкать, чтобы не быть раздавленным уже целым рядом каменных наковален прыгающим за ним, словно активированная цепочка костяшек домино. У него не было времени даже встать. Понимая, что такими темпами он сам себя измотает, Марк перевернулся на живот и отпружинил себя вверх. Пришлось тут же кастовать каменный щит, иначе ряд водных копий прошил бы его насквозь. Град был настолько жестким, что его сместило в сторону. За первым щитом пришлось создавать второй, так как предыдущий разбило на куски. Нужно срочно приземлиться, рука не чувствовала вес камня. Пока Марк принимал удары на щит, в голове успело созреть решение. Материализовав небольшой туман за сто маны, он прижал ноги в щит и оттолкнулся от него воздушным кулаком. В падении по бокам от себя создал две каменные копии и сам покрыл себя антимагическим каменным слоем. Такой финт сожрал много маны, но дал ему небольшую передышку. Арнопаци в свои 14 лет оказался магом среднего уровня. Это позволило ему смешивать стихии и управлять их температурой. У него больше тысячи свободной маны, а под кристаллом в 10 раз больше однако юниорский турнир ограничен лишь одним огромным кристаллом. С ним он использует 400 базовой маны, которые превратит в 4000 и еще останется больше 600. Каменная копия справа взорвалась на мелкие куски. Наследник бежал к месту падения противника, не боясь поскользнуться. Две копии мало, он успеет их разбить. Оставалось еще 4 метра — И Марк понял, что нужно делать. Перед приземлением он снова скостовал туман, развеял вторую копию и заново создал ее перед собой. Затем синтезировал каменную глыбу, внешне напоминающую щит, а сам, подев слоем, отбежал в сторону пневмобегом и окаменел, выдавая себя заклона. Арна был рядом с приманкой. Прикосновением руки рассыпал щит разрыхлением и нанес удар мечом по копии одновременно раздавливая под собой пространство воздушной наковальней. Это чуть не сыграло с ним злую шутку. Наковальня разрушила иллюзию в миг, а сильный боковой удар мечом унес тело в сторону по инерции. «Что у него за рефлексы?» — в панике подумал Марк. Арно покрыл себя антимагическим каменным слоем и свалился на землю словно статуэтка. Разлетевшийся от давления камень склона не навредил наследнику. В освободившиеся секунды Маркс скостовал несколько стонболов навесом и три каменных копья из-под земли. Это отняло порядка 500 маны. Осталось 350, но сейчас не время жалеть ресурсы, другого шанса может не быть. Каменная крошка разлетелась по контуру Арна. Стоя на коленях, он скостовал под собой каменный щит. Копья подбросили эту платформу вверх, и тогда Марк увидел небольшие шипы на подошве обуви принца. Ах ты ж, зараза! Вот почему он выбрал такую тактику. Зная, что козырь Марка скорость, он отнял его с самого начала боя. Хорошо быть богатым и влиятельным, все про всех знаешь. Кажется, он стал терять инициативу. Наследник был немного неуклюж в воздухе, но справился с напором. И Марк понял, что это, кажется, все. Такого противника не победить в открытом бою на такой местности. Единственный способ разозлить его и заставить истратить запас маны в кристалле — нужно затянуть бой. Сейчас этот терминатор приземлится и порвет ему жопу. Думай, что делать. Как разозлить подростка? Нужно еще учитывать, что прямые словесные оскорбления могут потом вылиться боком, У него мана ровно на три тумана длительностью в одну минуту. Принц медленно встал и картинно отряхнулся. «Понторез малолетний!» — разозлился Марк. «А такое ты видел?» «Арна!» — крикнул ему Марк, поворачиваясь спиной и оголяя зад. «Как я тебя отшлепал, а? Хочешь добавки?» И картинно пошлепал себя свободной рукой. Трибуны разразились хохотом. А Марк, еле успев накинуть штаны, скрылся в тумане на самом краешке. Эфслой слой он не использовал, приходилось рисковать. Пространство разрезали стонболы, наковальни, а воздушные кулаки рвали туманный полог. Похоже, он сумел разозлить принца. Плотность использования маны повысилась. А когда он еще сможет показать задницу, возможно, будущему королю Рилгана? Он чуть не разразился нервным смехом. Не хватало еще выдать свое местоположение. Атаки стали более системными, прочесывающими область квадрат за квадратом. Еще чуть-чуть, и он попадет в зону действия. Марк создал еще один туман, выигрывая драгоценное время. Лед уже растаял и исчез. Это хорошо. Главное, чтобы принц не повторил еще раз свой трюк с катком. Сейчас Арна хочет эффектно его раздавить, как таракана. Не используя даже пневмодвижения, Марк на своих двоих выбрал нычку и опять затаился. Арнопад сыграл в этакого сапера с неограниченным количеством попыток. Пару раз по Марку прошлись воздушные наковальни, но он защитился F-слоем, не дергаясь с места. Неожиданно стрельба прекратилась. И в наступившей тишине Марк не знал, где сейчас находится принц. Он вошел в туман или ждет, пока тот развеется? Ведь он реально может просто подождать, и Марку ничего не останется, как самому атаковать. Неожиданно он закашлялся. Черт! В него тут же полетело все, что можно. Пришлось оттолкнуть себя по диагонали вверх воздушным кулаком. Взмыв над серым облаком, он заметил, что в центре стадиона был маленький незадымленный пятачок, и к нему двигался Арна. Весь амфитеатр был покрыт дымной вражеской завесой. Он хочет его выкурить! Марк мягко приземлился и повесил воздушный шар вокруг головы, как он это делал в воде. Это была его последняя мана на респиратор. «Как там говорилось, ваша песенка спета?» Мальчик атаковал его деревянным мечом. Марк сблокировал. Хочет победить в честном бою или даст надежду, а потом заберет, использовав магию. Да плевать! Сейчас его задача показать характер и зубы. Марк улыбнулся и пошел в атаку. Надо сказать, его навыки фехтования продвинулись за это время, но ни в какое сравнение не шли с мастерством принца. Марк заметил, что тот снял свою шипованную насадку на обуви и двигался намного свободней. Еле успевая блокировать, Марк пытался контратаковать, но ему так же, как и в магии, не давали продохнуть и что-то придумать. Здесь решали мышцы и рефлексы, а с этим у него не то, чтобы все хорошо. В последнее время он часто забивал на тренировки, увлекшись обогащением, и это аукнулось. Обманные финты сводили с толку. Марк еле успел парировать тяжелый удар, как ему прилетело с ноги прямо под дых. Отлетев, он сгруппировался, но воздуха было так мало, что сил сжимать меч совсем не осталось. Поэтому, стоя на одном колене, он в последний раз защитил себя от прямого попадания и лишился оружия. Деревянный дрын отлетел в сторону, а клинок Арна смотрел Марку прямо в лоб. Тот слегка шлепнул ему по голове древком, и после этого застывшую тишину разрезал смех и аплодисменты трибун, а свисток оповестил об окончании боя. «Ну что тут скажешь? Красиво!» Марк отдышался и вытер кулаком нос. Ему протянули руку. Арна помог встать, и трибуны снова разразились одобрением. «Парень знает, как себя вести. Не стал издеваться над поверженным противником». Они вместе спустились в раздевалку. Пацци ни слова ему не сказал. «Ну что, отшлепали таки тебя, горг Посмеялся над ним из семейства Крейсфонд. Кажется, средняя аристократия, а имя мальчишки Хлой. Несколько неприятных личностей тоже заржали. Марк вежливо улыбался, сохраняя спокойствие. Все, что нужно, он сегодня уже доказал, но, к его удивлению, Арна не стал молчать, и впервые за все время кому-то открыто обратился. — Ты бы и минуты не продержался, Хлой, а этот... — принц кивнул на Марка. — Дрался все четыре. Подумай над этим. — Да, ваше величество! — не смея перечить, залебезил Крис Фонд. — Величество сидит на троне, а меня надо называть ваше высочество. Стыдно такого не знать, Хлой. — Простите, ваше высочество, виноват! «Жаль, что отец тебя нормально не воспитал». Повисла неловкая тишина. Принц быстро переоделся. Странно, что он это делал не в отдельном помещении, а вместе со всеми. За то, что он сделал, Марк был признателен. Но потом и вовсе проникся уважением, когда на выходе Арна подошел к поникшему Хлою и, хлопнув по плечу, сказал, «А теперь иди и докажи, что я думал о тебе неправильно». Весь радостно подтянувшись, Хлой выпалил. «Обязательно докажу, ваше высочество!» «Господа, удачно во всем боя!» Он обвел их взглядом, немного задержавшись на Марке, но сильно не выделяя. «Вот он, политик до мозга костей!» В комнате сразу стало повеселее, парочка ребят даже одобрительно хлопнули Марка по плечу, восхищаясь итогом боя. Они все хотели быть похожими на Арна." И неосознанно копировали своего лидера. Попрощавшись, он вышел к ожидавшим его Лавии и Микульпу. Не знаю, когда я упустила момент, где мне следовало запретить тебе щеголять голой задницей перед королевскими особами. Мик прыснул. Позади него Марк увидел приближающихся Клэр и Вайза. Наверное, я прогулял этот урок, маменька. Больше такого не повторится. Видит, Альтенда, я старалась тебя воспитывать. Чуть Лав, он понял, зато какой бой вышел. Впечатлений и истории Мику хватит надолго. Еще один боец. И потянуло же вас на эти драки. Кулаками махать много мозгов не надо. Ну ладно, ладно, мам, не начинай. Хочу тебя познакомить с моими друзьями. Марк показал ей за спину, и когда Лавия обернулась, представил Клэр и Вайза. Спасибо, что присмотрели за Горгом. Начался обычный разговор с приветствиями и благодарностями. Марк обводил проходивших мимо людей уставшим взглядом и неожиданно увидел мелькнувший красный цвет. «Простите!» Он тут же быстрыми шагами двинулся в ту сторону. «Что этот человек забыл в столице?» Марк пробирался сквозь поток людей и быстро спустился по лестнице, догоняя Красноволосова. «Мальчик, ты кого-то потерял?» К нему обернулось незнакомое лицо. «Потерялся?» — снова переспросил голос. «Нет, простите». Он облизнул губы. Сердце сильно билось. «Обознался». Взявшись за перила, он поднялся обратно. Живущее внутри напряжение вырвалось наружу. Красный цвет волос редкий, но он в столице Рилгана. Тут и не такое встречается. А ему надо расслабиться. Он прислал сердце. Ни печень, ни легкие, ни почки. Что это значит? Словно подчеркивался факт убийства. Тук-тук — это угроза ему или всей семье. Даже если опустить вопрос «почему», то останется «когда» и «за что». Какие границы ему не следует переходить, чтобы этот ненормальный не влезал в его жизнь? Если убийца играется с ним то тогда они знают друг друга. Кто-то из ближайшего окружения или знакомых. Не надо исключать и друзей родных. Почему он так зациклился на красноволосом? Потому что красный цвет крови, цвет сердца. Нет, это глупо. Амфитеатр — весьма популярное место. К тому же спортивные соревнования породили огромное количество букмекеров и каперов разных мастей. Чтобы знать возможности бойцов, на трибуны часто приходили люди с не совсем чистой репутацией. Не исключено, что тот парень был одним из них и просто собирал информацию. Марк все еще помнил отрубленную голову с того случая. Из всех знакомых ему людей, красноволосый — это первая кандидатура в больные серийные убийцы. Также был некий сприт. Марк неожиданно вспомнил события шестилетней давности. Его ведь не поймали. Но способ убийства различался, и почему это должен быть один и тот же человек? Марк не мог заснуть. Проигрыш особо не выбил его из колеи. Еще были шансы пробиться в финал с нижней сетки. Надо постараться поспать хоть несколько часов. Но мозг будто не слышал здравых призывов и продолжал прогонять лица подозреваемых, раз за разом приходя к одному выводу. Такой подход вреден, он слишком предвзят. Марк буквально хотел, чтобы это оказался красноволосый. Тук-тук, издевательская форма. Если абстрагироваться, то что значат эти слова? Уберем сердце в сторону, не будем связывать его с происходящим. Кто-то стучится в дверь. Это может быть не обязательно угроза. Попытка познакомиться? Вполне. Он залпом выпил стакан воды. Возможно, кто-то из преступного мира заметил его экономические успехи и сделал первый шаг. Напугать, настроить на нужную волну и потом потребовать, что хочет. Вот как бы он сам поступил. Чтобы этому противостоять, нужны сильные союзники и охрана. Марк вспомнил, как чувствовал себя защищенным в компании Лепраста. Но того сейчас разыскивают, это точно не он. Да и не было у него мотива делать подобное. Помимо охраны, не помешают и связи в полиции. Одного кунца маловато. Просить знакомых купцов Марк не хотел. Придется объяснять, зачем такие предосторожности. Подкупить самому? Ну да, 11-летний пацан вылавливает служащего и пытается раскрутить на крышу. Тут и гадать не придется, чтобы узнать, куда его пошлют. Ни в коем случае нельзя рисковать бифальтом. Бруно не подходил на роль парламентера. Он голють. Нужен человек. Скользкий, как мыло человечешка, что будет делать за него подобные дела. Посредник, работающий за звонкую монету. Немного успокоившись, Марк смог заснуть под утро. Ему предстоял бой на вылет, как в соревнованиях, так и во второй жизни в мире магии.